Глава седьмая «Хариза!» Тихонько постучавшись в комнату Дизраэля, позвала я девушку на следующее утро. Дверь осторожно открылась, и Хариза на носочках вышла из комнаты, приложив к губам палец, давая мне понять, что вести себя нужно тихо. «Давай спустимся в зал на первый этаж, и там поговорим», сказала она, и мы быстро ушли прочь от комнаты, который отдыхал после вчерашней стычки Израиль. Пройдя в небольшой зал, в котором обычно в редких случаях проводил собрание падшей, мы сели в кресло возле высокого окна и с напряжением посмотрели друг на друга. «Как он?» — спросила я у ведьмы. «Злой как черт!» — с насмешкой ответила она. «Да это-то понятно. Я про его физическое состояние спрашиваю. Тихо прошептала я, оглядываясь на входную дверь. Да под утро уже пришел в себя. Скорее всего. Следов на теле не осталось после вчерашнего, поэтому я так думаю, что он уже в норме. Что это было, Хариза? Почему Дизраэль так перенес стычку с Расселом? Такого ведь не должно быть. Или я ошибаюсь? Но ведь Рассел практически не пострадал. Хотя я ужасно боялась, что он после драки с Патчем придет в себя еще не скоро, но с ним все хорошо, словно бы ничего не произошло, а Дизраиль. У меня есть мысль, но я ее не буду, пока говорить тебе. Чтобы напрасно не терепать языком, но ты ведь и сама понимаешь, что твой Нефилим не простой, крылья, душа. Будь мы где-то вне этих стен, то можно было бы все выяснить быстрее, а так на все нужно время. Время. И все в любом случае станет известно. Мне интересно, кто мать Рассела. Я думаю, вот узнать бы это, и тогда точно все стало бы на свои места». Он не говорит тебе, я вижу? Нет, не хочет вообще об этом разговаривать, как только я не пыталась выведать у него все. Не успела я закончить реплику, как в комнату вошли трое падших ангелов и направились к нам. Один из них был Дориан, падший ангел из святой охраны Дизраэля. Двоих других же я никогда не видела. Хариза. «Исковина Айдора». Дориан взял ладонь Харизы и начертил указательным пальцем на ней какой-то символ. Хариза удивленно посмотрела на ангела и молча кивнула. «Забирайте ее», кивнув в мою сторону, сказал Дориан, и двое других падших схватили меня под руки и потащили к дверям. «Ты что такое творишь?» возмущенно проговорила я, обращаясь к Дориану. Но Патчи провел рукой по моей щеке, и на меня накатила какая-то волна непонятного состояния. Кричать я не могла, отбиваться тоже. Лишь только в оцепенении ждала, чем все это закончится, едва передвигая ноги в том направлении, куда меня тащили эти двое. «Быстрее! А Элис не сможет долго держать пелену!» Будто сквозь сон. Я услышала голос Дориана, брошенный тем, кто меня вел. Наглядевшись, я поняла, что замок словно бы был под сонным покрывалом. Окружающие люди хоть и двигались, но словно пребывали в каком-то апатичном забвении. Они словно не видели то, что происходило. Никто не обращал на нас внимания. Выйдя на улицу, ангелы двинулись к воротам, и, на удивление, беспрепятственно покинули вместе со мной территорию замка. Возле стены замка я увидела пожилую женщину, которая едва держалась на трясущихся ногах и руками упиралась в стену, словно держа на своих плечах что-то невероятно тяжелое. Здесь же стоял экипаж, куда меня благополучно усадили. В окно я увидела, как Дориан подошел к женщине и, положив ей на плечо руку, сказал... — Спасибо, Айлис. Твоя услуга искупила твою вину. Женщина отошла от стены, взяла руку Дориана в свои ладони и, наклонившись, прильнула к ней губами. Дориан погладил женщину по голове, и та, рухнув к его ногам, замертво исчезла. Подойдя к экипажу, Дориан обратился к своим подчиненным. — Гоните, у нас мало времени. Берегите ее, как зеницу ока. Кучер стыгнул лошадей, и экипаж рванул с места. Где-то через десять минут нашей бешеной езды я начала приходить в себя. «Какого черта?» — гневно произнесла я, обращаясь к двоим сидящим напротив меня мужчинам. «Успокойтесь, пожалуйста», — спокойно проговорил один из них. «Какое успокойтесь? Вы в своем уме? Куда вы меня везете?» — заорала я с ужасом в ответ. «Тише!» — сказал один из ангелов, словно прислушиваясь, затем обратился к своему напарнику. «Элизаэль, доставь девушку. Если за нами будет погоня, я уведу их в другую сторону». Экипаж остановился, и ангел вышел из него. Взлетев, он направился в сторону, противоположную нашему движению. Я попыталась было выскочить из экипажа тоже, но была схвачена цепкими руками темного, и осторожно усажена обратно на место. «Скажите мне, пожалуйста, куда вы меня везете? Это Дизраэль после вчерашнего решил так отомстить Расселу? Он убьет меня? Что происходит?» Трясущимися от страха губами спросила я высокого голубоглазого мужчину с черными, как смоль, волосами. «С вами ничего не случится. Не переживайте». Спокойно ответил он, Я отвернулся в сторону окна, давая понять, что более ничего он мне не скажет. Взглянув в окно, я постаралась понять, куда мы направляемся, но знакомого ничего не видела вокруг. Да это было и не мудрено. Я вообще представления не имела, где находилась ни тогда, ни сейчас. Вспомнив, что я теперь вне стен замка, попыталась позвать Мелиссу, но тщетно. Ни единого слова в ответ я не услышала, хотя и чувствовала, что она-то слышит меня. «Мы пока не даем вам с ней общаться. Поберегите сестру и свою семью, пока все не закончится». Словно поняв, что я пытаюсь сделать, ответил мужчина, даже не взглянув в мою сторону. «Что не закончится?» – удивленно спросила я. «С ними все хорошо?» Добавила я, чувствуя, как во мне поднимается волна гнева. Да, с вашей семьей все хорошо. О них переживать не стоит. Но общаться с Мелисой вам не дозволено. Хорошо. А о себе мне переживать стоит? Я же вам сказал. Что вы мне сказали? Вы мне ничего не сказали. Вы везете меня неведомо куда. На вопросы не отвечаете и при этом просто говорите, чтобы я не переживала? Да вы в своем уме!» Элизаэль ничего не ответил и я поняла, что все мои расспросы – бесполезная трата времени. Откинувшись на сиденье, я закрыла глаза и стала покорно ждать, куда же в этот раз забросит меня моя жизненная дорога. Часа через два, когда я уже практически засыпала под монотонный цокот копыт лошадей, Экипаж остановился. Элизаэль открыл дверь экипажа и помог мне выйти из него. Оглядевшись, я поняла, что стою у ворот огромного особняка. «Следуйте за мной», — сказал мне Элизаэль, и, открыв огромные ворота, прошел внутрь. Я двинулась за ним, с удивлением рассматривая строгую архитектуру старого величественного здания. Зайдя внутрь, мы оказались в огромном зале с высоким каменным сводом, отделанным причудливой мозаикой. Присмотревшись, я поняла, что разноцветные кубики-мозаики образуют своим пестрым полотном картину с сюжетом из Библии. Далее мы направились в дальний конец зала, где горел яркий камин. — Присаживайтесь, — сказал мне Элизаэль, указывая на уютный диван, стоящий неподалеку от камина. «Где мы?» – настороженно спросила я. «Вы в доме у своей свекрови, девочка моя?» Услышала я откуда-то сверху и, подняв голову, увидела, что со второго этажа по лестнице, украшенной красным ковром, ко мне спускается красивая женщина лет 50. Одета она была в темное длинное платье из зеленого бархата. Ее красивые густые волосы темно-русого цвета были собраны в высокую прическу, кое-где выбиваясь причудливыми завитками из своего затейливого плена. Женщина была стройной, с величественной гордой осанкой и тонкими аристократическими чертами лица. Когда она подошла ко мне ближе, я смогла рассмотреть ее получше и поняла, что Рассел бесспорно больше был похож на Дизраэля. Вот только глаза. Прекрасные серые глаза с их неизменным стальным взглядом, который в миг менялся на пронзительно нежный, когда они смотрели на того, кто дорог для их обладателя. Этот взгляд он получил от своей красавицы-матери. Подойдя ко мне, женщина обняла меня за плечи и окинула теплым взглядом, в котором читалось то, что она безумно рада моему появлению в этом доме. «Объясните мне, будьте так добры, что все это значит!» — спросила я у женщины, высвободившись из ее объятий. Женщина улыбнулась и обратилась к Лизаэлю. «Оставь нас одних и распорядись на кухне, чтобы нам накрыли обед здесь, пожалуйста. И убери уже эту чернь!» — скривившись, добавила она. Элизаэль отвесил небольшой поклон и, развернувшись, пошел в другую часть особняка, на ходу сделав плавное движение крыльями и черный их окрас, словно испарился, дав свободу покрывалу из белоснежных перьев. «Ну вот, теперь можно и поговорить», — ласково улыбнувшись, проговорила мне женщина, указывая на диван и предлагая сесть. Я села и настороженно приготовилась слушать. «Меня зовут Елизавета. Я мама Рассела. Он вряд ли рассказывал обо мне много». С грустной улыбкой сказала женщина. «Да, он не в восторге от того, что мать отдала его отцу и ни разу не навестила его». Строго ответила я ей. «Прекрасно понимаю моего мальчика. Я бы на его месте тоже затаила обиду». Вы не были на его месте и не были там, где он провел свои детские и юношеские годы, вдали от матери, думая, что она его бросила. Поэтому вы вряд ли можете понимать его. Почему вы отдали его Дизраэлю? Вы хоть представляете, как он страдал?» Женщина смотрела на меня пару минут внимательно, затем ответила. Дориан говорил, что у вас чувство к рассылу. но я не верила, принимая во внимание то, что вас выкрали и насильно заставили выйти за него замуж, да и вообще, учитывая то, что вам пришлось пережить. А сейчас вижу, что все не так, как я думала, и меня это радует. «Вы мне не ответили», — нахмурившись, сказала я. В этот момент вошла молоденькая служанка невысокого роста с большим подносом, уставленным разнообразными вкусностями. «Давай так. Ты будешь есть?» «Не буду я у вас ничего есть!» — гневно воскликнула я, перебив Елизавету. «Ты о малыше думай». И не стоит гневаться раньше времени на меня. Поэтому давай поешь. Времени ведь уже много прошло. Будущей маме нужно хорошо питаться. С улыбкой ответила Елизавета и придвинула ближе ко мне вкусно пахнущую запеканку из сыра и горячее молоко с шоколадом. В животе у меня заурчало И я поняла, что если сейчас не утолю голод, то мне станет нехорошо. Нахмурившись, я взяла тарелку и принялась есть под ласковым взглядом моей новоиспеченной свекрови. «Так-то лучше», — сказала, улыбнувшись она. «Теперь ваша очередь. Я вас внимательно слушаю», — сухо ответила я ей. «С чего начать-то?» Даже и не знаю. Задумчиво проговорила Елизавета и, встав, подошла к огромному окну, обрамленному тяжелыми бархатными шторами. С чего, с чего? С самого начала. Как вы высугораздило связаться с Израилем и далее, далее. С сарказмом ответила я. На улице пошел дождь. Женщина стояла и смотрела на стекающие по стеклу капли. Вид у нее был хоть и величественный, но такой несчастный. Я чувствовала исходящую от нее печаль, и мне стало жаль ее. Я поняла без слов, что она грустила по утерянному. Потерянному времени, которое она могла бы провести с сыном и утерянной любви, поскольку почему-то была уверена, что она любила в свое время Дизраиля, Поэтому ее и занесло когда-то, так далеко во всей этой мистической стороне жизни, скрытой от глаз простых смертных. Поставив тарелку на стол, я встала и подошла к ней. Села на подоконник и уже более миролюбивым и успокаивающим тоном сказала. Начните с того, как вы познакомились с Израилем. А уже по ходу вашего рассказа я буду задавать вам вопросы. Так, думаю, будет лучше. Женщина мельком взглянула на меня, одарила легкой улыбкой и начала свой рассказ. Тридцать лет назад, до знакомства с Израилем, я была простой девчонкой, выросшей в глубоко верующей семье. Училась я при монастыре, и когда пришло время выбирать свой путь дальнейший, Я решила посвятить свою жизнь служению Господу. Родители мой выбор одобряли и были несказанно рады такому моему решению. Когда до пострига оставалось чуть более недели, я отправилась гулять в городской парк. День, помню, был пасмурный, и я, накинув на плечи теплую шаль, Уселась на скамейку у пруда, наблюдая за серой гладью озера, по которой то и дело пробегала рябь от сильных порывов ветра. В голове была каша. Поскольку я хоть и была приучена к церковной жизни, но посещать церковь и провести остаток жизни там — это разные вещи. Поэтому последнюю неделю без конца размышляла и размышляла, над принятым мною решением. Спустя четверть часа ко мне подсел молодой, красивый мужчина, и между нами завязался разговор. Проглотив комок в горле, Елизавета замолчала. — Это был Дизраэль? — тихо спросила я. — Да, это был он. Я такого прекрасного. И умного мужчины не встречала никогда. Между нами завязалась дружба, и я каждый день бегала к нему навстречу, к пруду тайком от матери. Он был настолько интересным собеседником, что я невольно открывала рот, слушая его возумления. Все симпатичные парни казались мне раньше напыщенными снобами, но не он. Он знал ответ на любой мой вопрос. Чего бы он ни касался. Политика, история, искусство, география, литература. Он знал все. Мы могли часами сидеть и обсуждать какую-либо картину, произведение искусства или книгу. Я была очень начитанной, несмотря на возраст, но на фоне него была всего лишь глупенькой ученицей. Но самым удивительным было то, как он на меня действовал. Рядом с ним я просто теряла себя. Его глаза. Я тонула в них. Все в его идеальной внешности будило во мне несмышленной девчонке томительное чувство впервые зарождающейся любви. Потом был первый поцелуй, и я поняла, что пропала. Не могла больше думать ни о чем, кроме той минуты, когда окажусь с ним рядом. Когда до пострига оставалось два дня, я сказала родителям, что отказываюсь от принятого мной решения, поскольку оно было поспешным и, дескать, хочу идти учиться дальше затем пойти работать и создать семью. Родители были в шоке, но спокойно приняли и это мое решение. Спустя какое-то время они заподозрили, что мое решение связано с мужчиной. Настолько я изменилась. Если раньше я не особенно обращала внимание на свою внешность и одежду, так... Заплела косу, надела платье чистое, и все. то после встречи с Дизраилем началось. Духи, румяна, красивые платья, прически. Я могла часами стоять у зеркала, готовясь к встрече с ним. Однажды родители проследили за мной, и когда мы с Дизраэлем сидели, обнявшись на скамье, в парке подошли к нам. Дизраиль повел себя очень галантно, объяснился с родителями и сказал, что у него серьезные намерения. Выслушав его, отец тогда повернулся ко мне и сказал, что я должна сделать выбор. Либо же иду с ними домой, либо остаюсь с ним. Не передать словами, как я была ошарашена его требованием. Начала плакать. Говорила, что Индизраиль самый лучший из всех мужчин, но отец был непреклонен. Я до сих пор не знаю причины, по которой родители так поступили, поскольку они более не захотели меня видеть. Тогда на меня накатила такая обида. Мне казалось, что они нарочно не хотят, чтобы у меня была семья, и любимый мужчина. Хотят, чтобы я ушла в монастырь и закончила свою жизнь под сводами церкви. Помню, Дизраиль протянул тогда мне руку, просто сказал идти с ним и верить ему. Так я и сделала, уверенная на все сто процентов, что поступаю правильно. Он купил для меня этот роскошный особняк. И поселился здесь. У меня началась совершенно другая жизнь. Высшее общество, развлечения, наряды, деньги, драгоценности. Одним словом, нескончаемый кутюж. Это сейчас понимаю, что он развращал меня, делал меня подобной себе. С прицелом на то, что я буду долго подле него. Ведь как ни крути, я действительно нравилась ему. Так продолжалось чуть более полугода. Потом я забеременела и остепенилась. Дизраиль радостно принял эту весть, и так же, как и я стал вести более размеренную жизнь. Где-то на восьмом месяце беременности когда из Израиля не было дома к воротам нашего особняка, подошла пожилая сухонькая старушка и попросила воды. Я приказала дворецкому впустить ее и провела в дом, где накормила, дала денег и припасов. Старушка все время пристально наблюдала за мной, и когда я спросила, что возможно, что-то не так, она села... И рассказала мне историю о том, как ее молодая дочь, молодая Фейри, забеременела и когда родилась дочка, решила увидеть ее судьбу. Она обратилась к силам, и ей был дан ответ, что девочка станет спутницей темного, родит от него ребенка который будет стоять между светом и тьмой, не в силах выбрать сторону. И если окончательно выберет сторону тьмы, то много светлых погибнет из-за такой его позиции. Дочь старухи очень испугалась такого пророчества и, обратившись к старейшинам, решила лишить малышку светлых сил Фейри дабы она не стала с таким багажом способностей на сторону темного, которого ей напророчили. Старейшины не разрешили делать этого, и женщина провела обряд сама, лишив таким образом свою дочь того, что было предначертано ей привидением. Затем она отдала девочку в приют, чтобы закрыть ее существование, И защитить. А когда сама возвращалась домой, то была сбита экипажем и погибла. «Это малышка?» «Это вы?» «Вы Фэри?» — спросила я у Елизаветы. «Да, это малышка я. Но, Фэри, меня можно назвать натяжкой» поскольку сил у меня нет никаких благодаря матери. Поэтому Рассел изберег душу? Потому что вы светлое создание? Да. Кровь ведь. Ее никуда не денешь. А что было потом? Меня удочерили и растили мои новые родители за что я им очень благодарна. Старуха, помимо всего прочего, рассказала мне о Дизраиле и о том, кто он на самом деле. Но в тот момент я слушала ее как умалишенную. Я была просто молодой влюбленной женщиной, к тому же еще и верующей. Мистическая сторона мира была для меня сказкой и не более. Я выгнала ее тогда из дома, но она, уходя ласково, потрепала меня по плечу и сказала, что я всегда могу обратиться к ней за помощью. Ведь я ее единственная внучка, которую она так долго искала. Сунув меня в руку записку с адресом, Она покинула мой дом. Ближе к вечеру, когда вернулся Дизраэль, я ждала его и все рассказала. Он стал мрачнее тучи и долго молчал, уставившись в окно, за которым багровел кроваво-красный закат. Затем повернулся ко мне и освободил свои огромные черные крылья, чем без слов подтвердил все то, что сказала старуха Фэйри. В тот момент я испытала огромный шок и бурю противоречивых эмоций от того, что мой любимый мужчина оказался не просто существом из мифов. Он оказался тем, кто был за гранью всего святого. У меня начались преждевременные роды. Рассел появился на свет раньше срока. И едва выжил. Мы оба с ним едва выжили тогда. Когда я пришла в себя, то не могла смотреть на Дизраиля без ужаса. Далее у нас с ним был тяжелый разговор, в ходе которого мы пришли к обоюдному соглашению. Малыш останется со мной. Дизраиль покинул мой дом и более не появлялся в моей жизни в течение шести лет. Не знаю, как он тогда пошел на такой поступок по отношению ко мне. Возможно, он действительно любил меня настолько, насколько это было в его силах. Рассел рос, и спустя какое-то время я начала понимать, что не справляюсь с этим порхающим на своих серебристых крылышках малышом. Мне пришлось обратиться за помощью к моей пожилой бабке которая с радостью пришла на помощь и оставшиеся два года ее жизни посвятила Расселу и мне. Она учила внука контролировать себя среди людей, дабы те ничего не заподозрили, прививала ему любовь к людям и всему земному. Она столько нам дала за эти два года, Затем, когда ее дни были сочтены. Она протянула мне записку, где мужским почерком было написано, что в случае угрозы я могу обратиться за помощью в Орден Света, поскольку пророчество, данное моей матери, касалось судьбы Рассела напрямую, а кроме Ордена Света никто не мог помочь мне. Когда бабушки не стало, я будто бы осталась беспомощным ребенком с хулиганом Нефилимом на руках. Расселу было семь лет. И он был просто неуправляем. Однажды, когда я гуляла с ним в парке, и отвлеклась, читая книгу, к нему подошел мужчина и схватил за руку. Раз, недолго думая, высвободил крылья и полоснул мужчину по ладони. Тот дико взвыл и бросился прочь. Я подошла и спросила, зачем он это сделал. Сын ответил тогда, что мужчина был, как он, только темный. В тот момент я поняла что тянуть больше нельзя и нужно обращаться за помощью. Забрав вещи, я ждала утра, чтобы отправиться в путь за помощью к Ордену Света, но поездка так и не состоялась. На утро, спустившись вниз, когда Рассел еще спал, я увидела Дизраэля, сидящего возле камина. Он поведал мне, что Асмадей прознал о Расселе и его опасной способности ранить темных сущностей. А ведь после удара его крыльями тот темный в саду, схвативший Рассела, едва смог восстановиться. Асмадей приказал убрать моего сына как угрозу, но Дизраиль уговорил его, убедив его в том, что Рассел может так ранить не только темных, но и светлых тоже. И если его оставить в живых, и направить в нужное росло, то раз будет идеальным оружием в борьбе добра и зла. Асмодей поставил условия тогда, либо Дезраиль забирает сына, либо малыша вместе со мной сотрут с лица земли. Мне ничего тогда не оставалось, как отдать моего мальчика отцу. Уходя Израиля, сказал мне, чтобы я все равно обратилась за помощью в Орден Света, дабы моей жизни ничто не угрожало. Я так и сделала. Сейчас подле меня постоянно два ангела и ведьма, которые помогают мне во всем. И мальчика своего, моего малыша, я больше не видела. Лишь только спустя пять лет мне удалось наладить контакт с Дорианом, одним из охранников Дизраиля, который рассказывает мне все, что касается Рассела. Закончила рассказ Елизавета, вытирая слезы, которые градом текли у нее по щекам. Я стояла и, слушая рассказ этой женщины, понимала, что все больше погружаюсь в какое-то зыбкое состояние прострации, Как связать все ниточки воедино для меня было загадкой. И это было самым ужасным.